Глава 27. Мозговой штурм. Первый шаг к хорошему решению – это, в принципе, наличие проблемы. Многие отличные идеи по поводу решения рушатся от того, что нет такой проблемы, для которой они подходят. Второй шаг – избегать поиска единственного решения. Есть бесконечное число решений. Для каждой проблемы верное решение само найдет вас. Для этого Выполните следующее упражнение – пойдите на прогулку. Как физически, так и мысленно. Пригласите вашу проблему сопровождать вас. Подождите, пока проблема не расскажет вам, что ей нужно для того, чтобы исчезнуть. Не оценивайте эти предложения. Каждый из предложенных вариантов является решением. Пригласите каждое из решений немного пройтись с вами. Пусть несколько решений, какими бы нелепыми они ни были – на равных сопровождают вас в ваших мыслях, а вы посмотрите, какие вам подходят. Этот способ называется мозговым штурмом. С прогулки вы вернетесь втроем. Вы, ваша проблема и подходящее решение. Йошка Брайтнер, замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. В четверг утром я проснулся отдохнувшим. Я был близок к тому, чтобы выполнить ультиматум, выдвинутый Катариной. Со вчерашнего вечера я также знал, что выполню и ультиматум Бориса, если до вечера понедельника доставлю ему Тони, тем самым и ультиматум Тони будет аннулирован. Для этого нам с Сашей было необходимо сегодня вечером склонить всех офицеров на свою сторону и убедить их убрать Тони. Именно потому что Драгон не мог дать эти сугубо личные указания лично, мы с Сашей должны были выступить очень убедительно связки с Тони шли коррумпированный полицейский Мюллер и этот молодой немец из Восточной Германии, Мальте. Я должен был действовать наверняка, чтобы Тони, прежде чем отправиться через Бориса в преисподнюю к Драгону, не устроил мне до истечения срока ультиматума еще какую-нибудь хрень, перечеркнув тем самым всю мою осознанность. Таким образом, сегодня до вечера мне нужно было найти решение следующих проблем. тони Меллер и Мальте. Кроме того, мне нужно было ответить на требования Бориса встретиться с Драгоном, а также на вопросы Петера Эгмана о происхождении безымянного пальца. И мне нужно было так презентовать решение по Тони Меллеру и Мальте, чтобы убедить офицеров Драгона. Не будь я знаком с осознанностью, все это мне не удалось бы сделать без боли в голове, животе и шее. Для начала я уяснил для себя, что единственный человек, который ставит мне требования, это я сам. А если так, то только от меня зависит, как сформулировать эти требования. Итак, сперва я сформулировал вот что. У меня была прекрасная возможность уже сегодня вечером обсудить способы решения всех проблем с моими офицерами, если, конечно, к этому времени у меня эти решения будут. Это уже звучало намного лучше. Так, следующий шаг.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 а вы посмотрите, какие вам подходят. Этот способ называется мозговым штурмом. С прогулки вы вернетесь втроем. Вы – ваша проблема и подходящее решение». Ну что ж, первые шаги на пути к решению я уже с успехом сделал. Я знал, в чем мои проблемы. Так как встреча офицеров была назначена только на вечер, впереди у меня был еще целый день, и можно было пойти погулять. Я надел удобные джинсы, и старую пару походных ботинок. Миновал выгоревший парковочный карман, где вчера взорвался мой бывший служебный автомобиль, подошел к автобусной остановке и направился общественным транспортом в ближайший пригород, где в последний раз бывал лет 10 назад. Мои телохранители под видом влюбленной парочки были единственными пассажирами, которые вышли со мной из автобуса на последней остановке посреди леса. Больше никто в четверг в девять часов утра не отправился погулять. На парковке стояла одна машина, но она была там еще до того, как подъехал автобус. Я попросил парочку подождать меня на остановке. Мобильника у меня с собой не было, никто за мной не шел. Никто не мог знать, что я буду в это время в этом месте. Я решил пройти обозначенным круговым маршрутом продолжительностью около двух часов. Очень скоро мои проблемы... Петер Эгман, Тони, Борис, Мюллер и Мальта изъявили желание сопровождать меня. Я поздоровался со всеми пятью и для начала занялся проблемой Петера Эгмана. Эта проблема выделялась на фоне остальных четырех. Я не знал, насколько она велика. С остальными все было ясно. Тони хотел меня убить, Борис хотел меня убить, Мальта пытался меня убить, а Мюллер предоставил ему для этого всю необходимую информацию. Что же касалось Петера Эгмана и найденного пальца, то я не знал, что меня могло ждать. Этот палец в худшем случае укажет на меня, как на убийцу. В лучшем случае не найдется пригодного материала для сравнения его с ДНК Драгона, и тогда дело утрясется само собой. Если Борис и Тони узнают о пальце и смекнут, что Драгон, вопреки моим заверениям, мертв, то расследование в отношении меня – будет наименьше из всех моих проблем. Но, возможно, я могу повлиять на то, узнают ли об этом Тони с Борисом, а если узнают, то когда? Возможно, в лучшем случае, в худшем случае, по сути, до тех пор, пока я не знал масштабов проблемы, искать решение было бесполезно. Поэтому я распрощался с проблемой Петра Эгмана по-дружески и обратился к другим проблемам, более конкретным. Я... Попросил проблему Тони рассказать мне, что ей нужно, чтобы исчезнуть. Как по команде из нее посыпались решения. От «Отведи меня к Драгону» да «Сделай меня шефом» и, наконец, «Просто убей меня». Это были уже три возможных решения проблемы Тони, а я прошел всего только 500 метров. «Отведи меня к Драгону» фактически сводилось к «Просто убей меня», «Сделай меня шефом» имело бы своим следствием то, что я сам в конце концов был бы мертв. Так что самым привлекательным вариантом из тех, что продолжали шагать со мной, казался вариант «просто убей меня». Проблема Бориса была несколько проще. Тут речь шла исключительно об «отведи меня к драгону» или «убей меня, иначе я убью тебя». Как бы там ни было, в этом случае вариант с убийством казался мне немного более сложным, чем в случае с Тони. Если я все правильно разыграю, то Тони будет совсем один. А за Борисом стоял целый синдикат. Но я не хотел пока оценивать это решение здесь и сейчас. и Я был просто рад, что оно так быстро обнаружилось. С проблемой Мальты было нечто похожее. Предложи мне работу, предложи мне денег и избей меня так, чтобы я никогда больше не осмелился сделать что-то плохое. Все это были возможные решения. Самым многообещающим был все же вариант «просто убей меня». Немного иначе все складывалось с проблемой Мюллера, этого крота из полиции. С самого допроса я ломал голову над тем, как вывести его из игры. На первый взгляд мое решение могло показаться очень поверхностным. Непосредственной опасности Мюллер не представлял. Этому Мюллеру... Было известно лишь то, что я передавал по своему мобильнику, который поставили на прослушку, и кое-что он узнавал по службе от Петера Эгмана. И только это он мог передать Тони. Значит, я могу просто ограничиться тем, что перестану общаться по своему обычному телефону, а Петеру укажу на прореху в рядах полиции. Но я прошел 12 сессий у тренера по осознанности, не для того, чтобы в итоге обходить стороной все конфликты. Я хотел активно их решать. И действительно, у меня был конфликт с полным идиотом, таким как Мюллер, который приплел мою испачкавшуюся мороженым дочку в качестве доказательства того, что я помог убийце сбежать. Прежде всего, он был прав, а значит, не мог быть таким уж полным идиотом. Но этот тип передал Тони информацию, полученную в результате слежки за мной во время выходных на озере. Он рассказал Тони, что Мурат хочет встретиться со мной в заповеднике и потому тоже нес ответственность за его смерть. На нем была бы и моя смерть, если бы я пошел на ту встречу. Такому человеку я не позволю решать, как мне использовать мой телефон. Другими словами, этот тип действительно представлял из себя проблему. Эта проблема предложила мне следующий вариант решения. «Заяви на меня в полицию». «Припугни меня тем, что заявишь в полицию и просто убей меня». Заявить на Мюллера в полицию значило взять на себя массу работы, прежде всего потому, что в полиции обмусолят каждый мой телефонный звонок и каждый смс. В результате я буду под таким же прицелом в этом расследовании, как и Мюллер. Последнее решение «просто убей меня» и тут показалось мне самым подходящим. Я еще и четверти часа не погулял по лесу, А для всех четырех проблем было найдено несколько решений. И из всего многообразия решений, самые оптимальные автоматически шагали рядом со мной. Не столь оптимальные отстали сами собой. Какое-то время я шел молча. И хотя мне казалось, что я совершенно один в лесу, если не считать решений, у меня вдруг возникло чувство, что за мной наблюдают. К тому же я заметил тихое механическое жужжание над головой. Когда я посмотрел наверх, то все понял. Маленький дрон. Современная чума воздушного пространства. Он летел в трех метрах надо мной. Я сделал несколько шагов влево, дрон полетел влево. Я вернулся обратно, дрон последовал за мной. Я понятия не имел, кому могло быть так интересно наблюдать за мной с помощью дрона. Поскольку секьюрити-парочку я оставил на опушке леса, устранить эту помеху мне предстояло самостоятельно я поднял с земли большую палку и бросил на удачу в летательный аппарат действовавший мне на нервы бросок оказался точным еще в воздухе дрон развалился и упав разлетелся на десятки мелких частей как выяснилось дрон составлял почти полметра в диаметре имел четыре ротора и маленькую камеру высокого разрешения пока я задавался вопросом Кто потратил столько денег для того, чтобы наблюдать за мной? Из-за дерева выскочил какой-то взвинченный тип. «Вы сломали мой дрон!» – раздраженно закричал он. «Вы помешали мне», – возразил я. «Как вы додумались до такой нелепой идеи следить за людьми в лесопарке с помощью этой кошмарной штуковины? Это была игрушка для сына. Где еще прикажете с ней тренироваться? На пешеходной улице? К тому же вы заметили дрон, только когда я опустил его». «На десятиметровой высоте вы ничего не видели!» Мужчина, сдерживая слезы, собирал осколки с земли. «Секундочку», — сказал я. «Говорите, это детская игрушка? С камерой и еще какой-то ерундой? Сколько вы за мной так наблюдали?» «Минут пять». «А почему я вас не видел?» «Камера передает изображение на мой монитор. Я вас вижу, а вы меня нет». «И сколько стоит эта детская игрушка?» «Больше четырехсот евро». «Вы возместите мне ущерб!» Он встал и с яростью посмотрел на меня. «Или я вызову полицию!» Я дал этому типу пятисотинную купюру в обмен на то, чтобы он отстал от меня. А еще посоветовал ему впредь не тренироваться прямо над головой незнакомых людей. Он исчез, и я снова остался один в лесу. Правда, дрон из моей головы не исчез полностью, а навел на одну идею. Я пошел дальше». Вскоре мои решения вновь присоединились ко мне, те самые, которые касательно всех четырех проблем сводились к «просто убей меня». Оглядываясь назад, понимаешь очевидное. Если жизнь какого-то человека представляет проблему, то его смерть будет решением. Но к самому очевидному решению в такой ситуации обычно самостоятельно не приходят. Это опыт, что можно целиком и полностью освободиться, просто убив проблему, Я получил не далее, как неделю назад, когда решал проблему Драгона. Точку невозврата я уже прошел. А со смертью Мурата, когда и я должен был умереть, Тони, Мальта и Меллер лишились всякого морального права на угрызение совести по их поводу с моей стороны. Казалось, совершенно правильным устранить этих троих. И то, что Борис не имел никакого отношения к убийству в заповеднике, и еще не было достаточным поводом не убивать его, так как он сделает это со мной. Однако теперь предстояло проработать все детали их устранения. Четыре человека, которые были связаны друг с другом, по крайней мере, через Тони, должны были умереть. В идеале никто не должен узнать то общее, что их связывало. С другой стороны... Было бы желательно, если бы из отношений этих четверых друг к другу получилась некая форма синергии, что облегчило бы мне работу. Тони я и так планировал устранить руками Бориса, это ясно. Но, может быть, до этого Тони успел бы взять на себя Мальта или Меллера. Что я могу для этого сделать? Я шел дальше по лесу, и в мозгу моем штормило. Я думал о каждом из четверых мужчин, об их прошлом, их пристрастиях, сильных и слабых сторонах. И если бы у проблем и решений имелись ноги, то на моем круговом маршруте встретились участки, где тропинка была бы истоптана сотнями следов. Но чем ближе к концу пути, тем меньше их оставалось. И когда я снова вышел из леса в автобусной остановке, меня окружали только четыре стройных решения, которые уже несли на своих плечах проблемы Тони, Бориса, Мальте и Меллера. Я отправился обратно в город с секьюрити-парочкой. В центре я пригласил обоих на чашечку кофе в своем любимом новом ресторане. А заодно, пользуясь случаем, приобрел там последний выпуск «Бульварной газеты». Вернувшись в квартиру, я начал реализовывать найденные решения, рассказывая о них большому пальцу «Драгона».